вну бес вот он вот он кричал тётка шапион как есть чистый шапион штаны длинные носит говно не сдаёт пищи брезгует а по-нашему говорит как мы ладно ладно любезное сказал нелиционер который был поздоравье и с кошаным лбом смахивал на пятикантропа сами как-нибудь разберёмся вас Потреб-карта есть? спросил он, обратившись ко мне. Есть, сказал я и вытащил уже проколотый с двух сторон обрывок зют-дочь-цайтунг. Надеется, что здесь этот номер пройдёт ещё раз. Было, конечно, наивно и глупо. Но я часто поступаю по наитию, и оно меня обычно не обманывает. Но этот раз обманул. Пятикантроп взял обрывок, повертел в руках, приблизил к глазам, отдалил и, изобразив на лице своем крайнее недоумение, протянул бумагу своему товарищу, который тоже был здоров, но все-таки был более щуплым. Тот посмотрел бумагу и даже для чего-то подул на нее. — Это по-каковски же здесь начикано? — спросил он вежливо. — Изобразив на своем лице удивление, я сказал, что...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 Что это ещё за китаец? посмотрел удивлённый дежурный. Обыкновенный китаец, сказал аптекант рыб. В длинных штанах ходит, говно не издаёт, говорит по-нашему, а читает по-китайски. Вот. Он протянул дежурному кусок газеты. Дежурный долго разглядывал этот странный клочок и стал вертеть его так и сяк, напрягая из шевеля губами и даже посмотрел бумажку на свет, видимо, надеясь обнаружить на ней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 Последний раз я видел такое 60 лет назад в кружке у Сеимыча. Обмакнул её в стеклянную чернильницу. Ваша фамилия, Карцев, сказал я. Чудно, сказал дежурный. Фамилия китайская, а звучит вроде как наши. А вы к нам со шпионскими целями или просто так? Тут я, честно говоря, немного струхнул. Начнут шить шпионаж, потом тебя бьёрся. Ладно. сказал я, ребята, хватит валять дурака. Я не китаец, я пошутил. Пошутил? Переспросил дежурный и приглянулся с пятикантропом. Что значит пошутил? Значит, вы не китаец? Ну, конечно, не китаец. Вы когда-нибудь видели китайцев? У них глаза узкие и чёрные, а у меня выпклые и голубые. Ах, так, ты не китаец. Взбеленился вдруг дежурный. — Если ты не китаец, то мы с тобой сейчас иначе поговорим. — Тимчук, а ну-ка врежь ему по-нашему, по-коммунистски. У этого Тимчука кулак был, как пудовая гиря. Мне показалось, что я слеп не только от удара, но и от гнева. Плю я с кровью.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 в гау в хофе теперь представляли собой жалкое подобие шортов, с криво обрезанными краями и свисающими лохмотьями. Звёздное имя и отчество, спросил дежурный. Пошёл вон, сволочь, сказал я и плюнул ему в морду кровью. Вот, говорят, перед самой смертью человек видит всю свою жизнь, как в кино. Пока Темчук замахивался,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 Может быть, понял, что допустил какую-то ошибку, но ещё не желая в ней признаться, спросил Искрин Роману: "Что я за цаца такая, что меня нельзя обить?" "Да вы знаете, кто он такой?" Продолжал он не давать Искрине. "Да ведь я ты же?" Она наклонилась к дежурному и сказала ему что-то на ухо. Ситуация резко переменилась.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 А появившаяся неизвестно откуда сестра милосердия оказала мне первую помощь, залепив нос и губы изоляционной лентой, которая пахла смолой. Пойдёмте, тянул меня за руку искрен Романна, а дежурный всё и чёрteilсь перед носом и кланялся и просил пощадить, но ну, пойдёмте же, настаивала искрина. Сейчас, сказал я ей, вырвав у неё руку, прямо локтем заехал дежурному в рыло, от чего у него Кровь вбрызнула в разные стороны. Вот, сказал я тебе по-цылиски. А тебе, сука, повернулся я к Тимчуку по-китайски. Я удал ему кулаком по сопатке, и сам же завыл нечеловеческим голосом. Морда у Тимчука была изготовлена из кирпича.